Франклин Делано Рузвельт. Человек, изменивший мир. Франклин Делано Рузвельт один из тех людей, про которых говорят: таких раньше не было и больше не будет. Единственный в истории президент США, четырежды избиравшийся на этот пост. Политик, вытащивший страну из глубочайшего кризиса и из крупнейшей войны. человек, который изменил мнение всего мира о том, каким должен быть президент и политик. Его заслуги перед американским обществом, да и перед всем миром, невозможно переоценить. Умерший на посту, он, казалось, отдал буквально всю свою жизнь на благо общества, но в его жизни была не только политика. Будущий президент происходил из самых верхов американского общества. Основатель рода Рузвельтов прибыл в Нью-Амстердам из Голландии в XVII веке. Со временем он купил на Манхэттене ферму на территории, где сейчас стоит в частности Empire State Building. В знак уважения к своим корням члены семьи произносили свою фамилию на голландский манер Roosevelt. В XVIII веке семья поделилась на две ветви. Роузвельты из Гейт-парка, городок на реке Гудзон, где поселились потомки этой части семьи, и Роузвельты из Остер-Бэй. Несмотря на некоторые политические разногласия, Роузвельты из Остер-Бэй традиционно были республиканцами, а их родственники со временем стали сторонниками Демократической партии. На протяжении двух веков обе ветви жили в дружбе и тесно общались. К началу 20 века среди Роузвельтов были изобретатели, министры, художники, банкиры, епископ, поэт и чемпионка США по теннису. Отец будущего президента Джеймс Роузвельт, потерявший в 1876 году первую жену Ребекку, от этого брака у него остался сын Джеймс младший. Вёл жизнь достойную его благородных предков, успешно сочетая роли фермера, коммерсанта и светского льва, любившего театр и преклонявшегося перед европейской культурой. Он владел поместьем Спрингвуд и крупными пакетами акций нескольких угольных и транспортных компаний. В некоторых из них занимал крупные посты. Через четыре года после смерти жены на вечеринке по случаю окончания своим родственником Теодором Рузвельтом Гарвардского университета Джеймс познакомился с Сарой де Лано, которая тоже приходилась ему дальней родственницей. Семья де Лано принадлежала к потомках первых поселенцев и была по американским меркам одной из самых аристократичных. Среди её предков было семь пассажиров Мейфлауэра и трое подписавших Мейфлауэрский договор. Их потомки весьма успешно вели дела, со временем введя в семью Делано, одну из богатейших в Новой Англии. В 1880 году Сара Делано стала женой Джеймса Рузвельта, принеся ему в приданое миллион долларов. А 30 января 1882 года она родила своего единственного ребенка, названного Франклин де Лано. Много позже президент Рузвельт говорил, что его первым детским воспоминанием был случай, когда он в возрасте трех лет едва не утонул. Если не считать этого, его детство было весьма счастливым и полностью соответствовало традициям благородных семей. Мальчик рос в атмосфере избранности и роскоши. С юных лет его приучали к мысли о привилегированности его положения, почти не допуская общения с теми, кто стоял ниже по иерархической лестнице. У него был свой пони и яхта, его учили ездить верхом, стрелять, играть в поло и теннис, грести и вести себя как подобает юному аристократу. Когда Франклин родился, его отцу было уже 54 года, и воспитанием мальчика в основном занималась мать, обожавшая сына и старавшаяся держать его под своим неусыпным контролем. Позже Франклин признавался, что в детстве даже боялся её. Она лично отбирала для сына гувернанток и учителей и тщательно следила за тем, что и как изучает её сын. С 7 до 14 лет Франклин обучался дома, а на каникулах вместе с родителями путешествовал по Европе, выучив во время поездок французский и немецкий языки. Говорят, даже в зрелые годы Франклин говорил по-английски с заметным британским акцентом. С детства его отличали неуёмное любопытство, потрясающая работоспособность, прекрасная память и отменные честолюбие. то ощущение стабильности и непоколебимого счастья, которое окружало юного Франклина в родительском доме, со временем развилось в свойственное Рузвельту чувство несокрушимой уверенности в себе и в мире. В 14 лет Франклина отдали в одну из лучших частных школ в стране. Интернат в городе Гротон, штат Массачусетс. куда его приняли сразу в третий класс. Первое время он учился весьма прилежно, но уже через пару месяцев написал матери: "Сегодня счастливый день. Я заслужил первый "Н". Очень этому рад, так как до сих пор считалось, что у меня нет чувства школьной корпоративности". Иметь только отличные отметки считалось признаком дурного тона, и Франклин с блеском настоящего дипломата все годы учёбы умело лавировал между требованиями школьного братства и аттестатом с отличием. Особое влияние на мальчика оказал директор школы Индикот Пибоди, который проповедовал детям христианские принципы, обязывающие удачливых помогать более слабым и неустроенным и призывал учеников поступать на государственную службу. Окончив Гротон, Франклин по совету родителей поступил в Гарвард, где изучал и языки, литературу, историю, право, экономику и ораторское искусство. Сара переехала поближе к сыну. Она сняла и обставила для него апартаменты в Уэстморли Корт. сам в роскошном из общежитий Гарварда, где и прожила с ним все 4 года обучения. В Гарварде студента Рузвельта любили за активность, дружелюбие и личное обаяние. Однако в то время никто не замечал в нём никаких выдающихся талантов. Франклин был членом студенческого общества Phi Alpha Delta и десятка клубов, редактором школьной газеты Harvard Crimson. и входил в состав учредителей фонда помощи бурам. Во время обучения Франклина в Гарварде президентом США был избран Теодор Рузвельт, его пятиюродный брат. На Франклина успех его кузена произвёл неизгладимое впечатление. Отныне Теодор стал его кумиром и образцом для подражания. Семья Франклина всегда была связана с политикой. Его мать В родстве с Уильямсом Грантом и Калвином Колледжем мать его отца была двоюродной сестрой Элизабет Манро, супруги пятого президента США, и сам Джеймс Рузвельт находился в дружеских отношениях с несколькими президентами. Первые его сын побывал в Белом доме в пятилетнем возрасте, когда его представили президенту Кливленду. По легенде, тот сказал мальчику: "Мой маленький мужчина, я выскажу тебе странное пожелание. Пусть ты никогда не будешь президентом Соединённых Штатов". Однако у Франклина по любому вопросу всегда было своё мнение. Известно, что ещё в Гарварде Франклин составил себе план своей будущей карьеры, который до мелочей повторял путь в Белый дом, пройденный Теодором Сначала избрание депутатом легислатуры штата Нью-Йорк, затем место штата секретаря в военно-морском министерстве, пост губернатора штата Нью-Йорк и наконец президентское кресло. План был рассчитан на 25 лет и включал в себя также юридическое образование, практику и удачную женитьбу. На приеме в честь наступающего 1903 года, который давал в Белом доме Теодор Рузвельт, Франклин встретился с Элеонорой, племянницей президента. Молодая девушка только что вернулась из Англии, где училась в привилегированном пансионе Алленс-Вуд. Ее спокойные и изысканные манеры очаровали Франклина. Энн Элеонора Рузвельт была дочерью младшего брата президента Элиота Рузвельта. И Энн Холл. Первое имя она получила в честь своей матери и любимой сестры отца, а второе в честь отца, которого в семье звали Элли. В детстве Элеонора она всегда предпочитала именно это имя, было столь серьёзно издержаны, что мать дразнила её бабушкой, хотя на самом деле девочка просто была болезненно застенчиво. Энн Рузвельт умерла от дифтерии, когда ее дочери было всего восемь, а через два года скончался и отец. Элеонору и ее братьев взяла на воспитание бабушка, Мэри Ладлоу Холл. Биографы пишут, что Элеонора считала себя гадким утенком, особенно по сравнению с матерью, признанной красавицей. Однако уже в 14 лет она Она понимала, что одной физической красоты мало для достижения успеха в жизни. Женщина может быть какой угодно некрасивой, но если на её лице отпечатались искренность и преданность, все будут тянуться к ней. В 15 лет Элеонору отправили в английский пансион, где девушка отточила свои манеры, научилась говорить по-французски и приобрела определённую уверенность в себе. Вернувшись на родину, она с успехом дебютировала в нью-йоркском свете, однако балы и приёмы не нравились ей. Среди толпы незнакомцев она по-прежнему оставалась застенчивой и пугливой. Для души Элеонора устроилась волонтёром в один из центров социальной помощи в трущобах Ист-Сайда. Когда Франклин стал демонстрировать свой явный интерес к ней, Элеонора поначалу не поверила. Он был слишком красив, обаятелен и блестящ, чтобы обращать внимание на такую, как она. Однако тот серьёзно увлёкся. Ещё ни в одной девушке он не встречал такой серьёзности и образованности, такого интереса к общественным и политическим проблемам и такого обаяния в разговоре. Уже в ноябре 1903 года он сделал ей предложение. Элеонора переживала Я не смогу удержать его возле себя. Он слишком хорош. Однако потом всё же согласилась. А помолвки не объявляли целый год. На этом настаивала Сара Рузвельт. Она не одобряла намерения сына? Нет, она ничего не имела против Элеоноры, хорошей девушки из прекрасной семьи. Её связи в высших кругах пойдут на пользу её сыну. Однако Франклину ещё слишком рано жениться. Он только что поступил на юридический факультет Колумбийского университета. Ему надо учиться, а не строить семейное гнездо. В 1904 году она повезла сына в морской круиз по Карибам в надежде, что морские приключения развеют образ Элеоноры. Однако, вернувшись в Нью-Йорк, он с удвоенным пылом стал ухаживать за своей невестой. Кандин написал матери: "Я знаю, какую боль я причиняю вам, однако я знаю свои мысли, и я знаю, что я не могу думать иначе". В конце концов Сара уступила, сам Теодор Рузвиль согласился быть посажённым отцом невесты. Заметьте в иронии: хорошо, что имя остаётся в семье. Свадьбу назначили на 17 марта, 1905 года, с тем, чтобы президент, который в этот день должен был в Нью-Йорке принимать традиционный парад в день Святого Патрика, смог отвезти невесту к алтарю. Брак сочетания Франклина и Элеоноры Рузвельт стал самым заметным событием в жизни Нью-Йорка. Было приглашено 200 гостей, чей покой охраняли 75 полицейских. После венчания молодые отправились на 2 недели в Гейт-парк, а настоящий медовый месяц перенесли на лето. Франклин ещё был студентом, и поездку в Европу приурочили к летним каникулам. Вернувшись, молодые поселились в доме, который Сара Рузвельт сняла и обставила для них рядом со своим. Она держала жизнь юных супругов в своих руках. сама подбирала им прислугу и места отдыха, цвет занавесок и семейного доктора. Элеонора, которую раздражал и обескураживал такой напор родственны заботы, всё же была ей благодарна. Она, выросшая без примера матери перед глазами, ко многому в семейной жизни просто не была готова, а Сара всегда была рядом, чтобы помочь советом или делом. У Элеоноры и Франклина родилось шестеро детей. Дочь Энн Элеонора младше родилась в 1906 году. И сыновья: Джеймс 1907, Франклин 1909, умерший в возрасте 8 месяцев, Элиот 1910, Франклин Делано 1914 и Джон Аспиноу 1916. В 1907 году Франклин окончил Колумбийский университет. однако получать диплом не стал. Вместо выпускных сдал экзамены нью-йоркской коллегии адвокатов и поступил стажёром в юридическую фирму Carter, Laderne и Milburn, обслуживающую крупнейшие корпорации. Как пишут его биографы, так как он не испытывал никакой тяги вникать в детали экономического права и права картели и уже имел финансовое обеспечение и социальное признание, то единственным объектом его ярко выраженного честолюбия стала политика. Уже в 1910 году Франклин Рузвельт был избран депутатом легислатуры, законодательного собрания штата Нью-Йорк от Демократической партии и быстро стал одним из лидеров её либерального крыла. Он с женой переехал в Олбани, столицу штата. Наконец Элеонора смогла зажить собственным домом, без оглядки на вездесущую свекровь. «Только теперь я поняла, что во мне росло желание развивать собственную личность», — признавалась она. Поначалу она считала политику уделом мужчин, отводя себе место надежного домашнего тыла и матери их детей — И я очень удивлялась стремлению Франклина предоставить женщинам избирательное право. Однако со временем он сумел убедить её. Более того, Элеонора сама увлеклась политикой, отойдя от традиционных для её семьи республиканских взглядов на позиции демократов. Долг каждой женщины жить интересами мужа, говорила она. Франклин без устали колесил по своему округу, встречаясь с избирателями, особенно внимание уделяя фермерам, традиционно сочувствующим республиканцам. В предвыборной кампании 1912 года он активно поддерживал Вудро Вильсона, и когда тот победил, в знак признательности назначил Рузвельта на давно намеченный им пост заместителя министра военно-морского флота США. На этом посту Рузвельт проработал 7 лет, всячески заботясь о расширении и укреплении флота. Он принимал самое активное участие в создании резервного флота США и в написании конституции Гаити, которую США ввели там в 1915 году. Накануне Первой мировой войны он пытался блокироваться в Сенат, но проиграв ещё на стадии первичных выборов, вернулся в министерство. Во время войны Рузвельт был ярым сторонником строительства подводных лодок, предлагая использовать их против немецких судов, а также составил план строительства минного заграждения через Северное море из Норвегии в Шотландию. В 1918 году Он, сын инспекции, посетил американские военно-морские базы в Великобритании и Франции, впервые встретившись с Уинстонным Черчиллем. Из поездки он вернулся с двусторонним воспалением лёгких. Элеонора, разбирая его чемоданы, нашла в них любовные письма, которые писал её муж и адресатом которых была не она. Много лет спустя Она рассказала своему биографу Джозефу Лашу: "Земля ушла у меня из-под ног. Весь мир рухнул в одночастье. И я впервые честно взглянула на себя, на то, что меня окружало. Я как бы заново выросла в тот миг. Оказалось, что у Франклина уже несколько лет был роман с Люси Мерсер, которая работала секретарём самой Элеоноры". Высокая красавица с роскошными волосами и прекрасным бархатным голосом, она сначала заменяла миссис Рузвельт, пока та отдыхала с детьми на приёмах и балах, а затем и в постели Франклина. Они вместе совершили круиз по реке Потомак, а затем провели уик-энд в городке Вирджиния-Бич, зарегистрировавшись в отеле как супруги. Узнав обо всём Элеонора послала за Сарой, а потом в её присутствии предъявила Франклину ультиматум. Если тот хочет оставаться с Люси, пусть разводится. Если нет, он должен обещать никогда с ней больше не встречаться. Говорят, Франклин был склонен развестись, но Сара намекнула ему, что в таком случае она лишит его наследства, да и с политической карьерой можно будет распрощаться. Никто никогда не проголосует за размендённого, бросившего жену с пятью детьми. И Фрэнклин пообещал бросить Люси. По мнению биографов, всё это сильно изменило и брак. Элеонора, для которой плоская сторона брака, несмотря на все усилия мужа, всегда оставалась лишь тяжкой обязанностью, с этих пор окончательно переселилась в отдельную спальню. И супруги они окончательно превратились в друзей и соратников, объединённых общими интересами, взаимным уважением, но не любовью. Одному из своих друзей она призналась: "У меня память как у слона. Я могу простить, но я не могу забыть". Со временем они зажили отдельными домами, хотя и оставались под одной крышей. Когда в 1942 году Франклин виду своего ухудшающегося здоровья пригласил её вернуться и снова создать семью, она отказалась. Когда война закончилась, Рузвельт, как заместитель министра, руководил демобилизацией, в то же время выступая против намерений многих политиков полностью ликвидировать военно-морской флот. После той войны люди были уверены, что больше такого кошмара не повторится. А в начале 1920 года он покинул этот пост. Конвент Демократической партии избрал молодого политика кандидатом в вице-президенты на будущих президентских выборах. В президенты выдвинули Джеймса Кокса. Решающим аргументом для делегантов конвента стала речь Рузвельта, в которой он заявил «Мы против влияния денег на политику, мы против контроля частных лиц над финансовыми государствами». Мы против обращения с человеком как с товаром. Мы против голодной заработной платы. Мы против власти, групп и клик. Однако выбор 1920 года демократы проиграли. Президентом стал республиканец Уоррен Хардинг, сумевший воспользоваться благоприятным настроем избирателей, которые сочли послевоенный подъем заслугой республиканского правительства. После выборов с Рузвельт занял пост вице-президента одной из крупнейших финансовых корпораций Нью-Йорка, однако мало кто сомневался, что скоро он снова попробует свои силы в выборах на какой-нибудь государственный пост. Летом 1921 года Рузвельты проводили в своем излюбленном месте, на канадском острове Кампобелло, что близ Ист-Порта, штат Мэнн. Однако августовским днём Франклин искупался в холодной воде, и уже к вечеру еле смог ходить. Считается, что лечивший его поначалу местный врач поставил неверный диагноз. Лишь через несколько дней прибывший из Бостона доктор Роберт Ловат диагностировал полиомиелит. Время было упущено. И в результате Франклин Рузвельт на всю жизнь остался парализован ниже пояса. Ему тогда было 39 лет. Последние медицинские исследования показали, что у Рузвельта скорее всего был не полиомиелит, а тради... как традиционно считается, а синдром Гиенна-Барре. Однако, поскольку все медицинские карты до сих пор находятся в закрытых архивах, сказать наверняка ничего нельзя. Сара считала, что теперь её сыну следует отойти от политики. Элеонора, возможно, впервые решительно возражала. Она искренне была убеждена, что если её муж будет занят только своей болезнью, он скоро сойдёт с ума от безделья и тоски. Она преданно и терпеливо ухаживала за мужем, не взирая на обещанную врачами опасность заражения, и именно она убедила его в том, что инвалидная коляска не является помехой для активной жизни. Более того, по её настоянию Рузвельт стал искать способы излечения. Он испробовал все известные методы, от гидролечения до физиотерапии. Рузвельты были малы, Но Рузвельт был рад всему. Однажды друзья рассказали ему про заброшенный курорт Уорм-Спрингс в штате Джорджия, в своё время славившийся целебными горячими источниками. Рузвельт купил его и устроил там курорт для больных, а себе построил дом, где проводил всё свободное время. Со временем он научился держаться на воде и освоил инвалидную коляску. Но желание самостоятельно ходить не прошло. Специально для Рузвельта были сконструированы ортопедические шины весом в 10 фунтов, позволявшие ему стоять без посторонней помощи. А передвигался он только с помощью костылей или опираясь на чье-то плечо. Из-за боязни погибнуть при пожаре Рузвельт выучился очень быстро ползать. Он не позволял себе отчаиваться. Более того, он смог, во многом благодаря поддержке Элеоноры, стать сильнее, закалившись духом. Детлеф Юнкер, биограф Рузельта, писал, как бы внутренне он не роптал на судьбу, внешне надевал безукоризненную маску. полную надежду и уверенности. Он запретил себе всякую мысль о разочарованности и жалости к себе, а своему окружению любой сентиментальный жест. По заключению врачей, на половую функцию Рузвельта болезнь не повлияла, повредив лишь мышцы ног, что Франклин без сомнения счёл подарком шутницы судьбы. В 1923 году секретарши Рузвельта стала 23-летняя Маргарет Энн Леханд, которую он нежно звал Мисси. Она почти сразу же влюбилась в Рузвельта, который и в инвалидном кресле оставался обаятельным мужчиной и остроумным собеседником. И по мнению некоторых биографов, между ними начался роман, который продолжался около 20 лет. Спальня Миссис всегда была рядом со спальней Рузвельта, а комнаты Элеоноры нередко находились в другом конце дома. Она же в отсутствие Миссис Рузвельт исполняла обязанности хозяйки дома. Возможно, болезнь стала тем испытанием, после которого из просто талантливого политика Франклина Делано Рузвельта родился будущий великий президент, человек, сумевший переломить ход истории. Инвалидность стала не концом его карьеры, а началом новой жизни, хотя многие даже не догадывались о ней. На людях Франклин никогда не позволял себе появляться в инвалидной коляске. даже тем, кто знал про его болезни, он давал понять, что здоров, что с ним надо обращаться так же, как со _стальными_. Он всегда, кроме того короткого промежутка времени, когда он только заболел и ещё не решил, что делать дальше, был активен и общителен, поглощён работой и общественной деятельностью, занимая множество постов в различных организациях. от члена наблюдательного совета Гарварда до председателя клуба байскаутов Нью-Йорка. Даже заболев, Франклин поддерживал постоянные контакты с Демократической партией. В этом ему помогала Элеонора, ставшая буквально его глазами, ушами и руками. Она приглашала политиков, выступала с докладами, разъезжала по избирательным участкам и собирала пожертвования. Чтобы успеть как можно больше, она даже получила водительские права, хотя боялась машин. Роузвельт выступал на двух конвентах партии, настойчиво продвигая кандидатуру Альфреда Смита, которому сначала помог получить пост нью-йоркского губернатора, а затем и выдвижение в кандидаты в президенты. В 1928 году, когда Смит пошёл на президентские выборы, он настойчиво рекомендовал Руммельт как своего преемника на посту губернатора Нью-Йорка. По легенде, Рузвельт отказался выдвигать свою кандидатуру, и лишь Элеонора смогла убедить его. Рузвельт выиграл выборы, хотя сам Смит с разгромным счётом проиграл Горберту Гуверу. Став главой самого влиятельного штата, победив кандидата республиканцев в тот год, когда демократы всюду проигрывали, Рузвельт мог почивать на лаврах. Но это было не в его характере. Он активно занимался вопросами, в которых разбирался лучше всего: социальным обеспечением, помощью безработным, борьбой с коррупцией и установлением контроля за городскими службами. Его манера руководства разительно отличалась от работы предшественников. Рузвельт много раз езжал по штату, проводил огромное количество встреч и митингов, бывая в школах и больницах, на мелких фермах и огромных заводах. И везде губернатор демонстрировал искреннюю заинтересованность, дружелюбие и готовность не просто говорить, но и добиваться обещанного. Он взял привычку выступать по радио. рассказывая избирателям о своих планах и достижениях, чего до него не делал никто. В результате в 1930 году он был переизбран на второй срок с огромным перевесом в более чем 700 тысяч голосов. При вступлении в должность он сказал, одна из обязанностей государства заключается в заботе о тех своих гражданах, которые оказались жертвами неблагоприятных обстоятельств, лишающих их возможности получать даже самое необходимое для существования без помощи других. Эти обязанности признаются в каждой цивилизованной стране. Помощь этим несчастным гражданам должна быть представлена правительствам не в формами милостыни, а в порядке выполнения общественного долга. В стране начиналась великая депрессия. акции падали, банки разорялись один за другим, и вслед за ними разорялись миллионы американцев. Безработица и нищета достигли неимоверных размеров, а правительство заявляло, что депрессия скоро кончится сама собой и не предпринимало никаких мер. В этих условиях губернатор Рузвельт делал всё, чтобы облегчить участь своих избирателей. В августе 1931 года, когда кризис достиг, казалось, своего максимума, он создал в своём штате временную чрезвычайную комиссию помощи, для которой было выделено 20 миллионов долларов, а для разработки дальнейших мер мобилизовал профессоров из Гарварда и Колумбийского университета, экономистов, социологов, юристов и так далее. Я не самый умный парень на свете, но я умею подбирать умных сотрудников, объяснял Рузвельт удивлённым чиновникам. Этот же мозговой трест помог Рузвельту сформировать его идеи по выводу страны из кризиса, получившие название Новый курс, программу, с которой в 1932 году Рузвельт баллотировался на пост президента США против находящегося в должности Герберта Гувера. Фраза Гувера, что это предвыборная борьба больше, чем борьба между двумя мужчинами, это больше, чем борьба между двумя партиями, это борьба между двумя точками зрения на цель и задачи правительства, очень точно характеризовала происходящее. Основным различием между двумя партиями стал вопрос, имеет ли правительство право и обязанность вмешиваться в экономику для наведения в ней порядка. Гувер считал, что государство не должно вмешиваться в экономические или какие угодно другие проблемы, ибо свобода от любого диктата есть основа американского государства. Рузвельт же утверждал, что если правительство будет сидеть сложа руки и бездействовать, наблюдая, как миллионы людей гибнут от голода, то оно будет просто преступно. Он не стеснялся озвучивать свои мысли на всех предвыборных митингах. Переживаемые нами тяжёлые время нужны планы, в которых возлагается надежда на забытого человека, находящегося в основе социальной пирамиды. На выборах Рузвельт одержал убедительную победу, завоевав большинство в 42 штатах из 48 и получив 472 голоса выборщиков против 59. Перспектива попасть в Белый дом пугала Элеонору. В одном из писем она написала о том чувстве ненужности, которое возникает у неё при мысли о супруге президенте и о страхе потерять собственную личность за протокольными мероприятиями. Однако её опасения оказались напрасными, и в Белом доме она продолжала свою активную деятельность, начатую ею когда-то ради заболевшего супруга. Она часто ездила по стране, встречаясь с избирателями, бывала в тюрьмах и в трущобах, на фабриках и фермах, и всюду пропагандировала идеи своего мужа. Хотя её собственные родственники нередко обвиняли её в предательстве интересов своего класса, она продолжала делать то, что считала нужным. Накануне инauguration в феврале 1933 года, выступая в Майами, Рузвельт едва не стал жертвой покушения. Безработный каменьщик Джузеппе Зантара открыл огонь по выступавшим, убил стоявшего рядом с Рузвельтом мэра Чикаго Антона Чермака и ранил ещё четверых. Позже Зантара объяснял, что хотел убить Гувера, но поскольку того не было, стрелял в Рузвельта. Он промахнулся, однако это не спасло его от электрического стула. В инагурационной речи Рузвельт сказал фразу, моментально ставшую крылатой: "Нам нечего бояться, кроме самого страха". Ещё никто из американских президентов не получал столь печального наследства. Рузвельту досталась страна с разрушенной экономикой, оставленным производством, обанкротившимся сельским хозяйством, страна, в которой миллионы человек потеряли веру в будущее. Едва поселившись в белом доме, Рузвельт буквально перетряс всю страну. Первые 100 дней его управления вошли в историю как беспрецедентное время самых радикальных реформ, зачастую неподготовленных и непродуманных, зато честных и действенных. Рузвельт сам признавался, что во многом действует, полагаясь лишь на интуицию, и надо отдать ему должное, она редко его подводила. Верной поговорке лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть, он развернул такую бурную деятельность, что привёл в настоящий ужас привыкших к спокойной жизни чиновников. Закрыв банки на принудительные каникулы, Рузвельт обновил банковскую систему. За одну ночь напечатав 2 миллиарда долларов, Он осуществил ряд мер по восстановлению сельского хозяйства и промышленности. Под его давлением были приняты меры по социальной защите населения. Введено страхование безработных и пенсия по старости. Одна из обязанностей государства заключается в заботе о тех гражданах, которые оказались жертвами неблагоприятных обстоятельств. Помощь должна быть обеспечена. предоставлено правительством не в форме милостыня, а в порядке общественного долга», – говорил президент. По сравнению с политикой его предшественников, эти заявления звучали почти революционно. Ввел Рузвельт и еще одно новшество. Он гораздо активнее, чем его предшественники, использовал прессу. Дважды в неделю он давал пресс-конференцию, на которой любой мог задать президенту свой вопрос. Вошли в историю прославленные беседы у камина, ради передачи из гостиной Белого дома, где президент рассказывал американцам о своей работе. Не отставала и Элеонора. Раз в неделю она собирала журналисток, чтобы побеседовать с ними о насущных женских проблемах. Но со временем расширила рамки возможных вопросов, перестав ограничивать круг приглашённых. К тому же она постоянно выступала со статьями в крупнейших изданиях США, а в некоторых у неё была постоянная колонка. Говорят, что нередко с помощью своих статей она проверяла реакцию американцев на деятельность своего супруга, за что тот был ей благодарен. Такая открытость в президентской жизни, демонстрируемая готовность к диалогу, создавала у простых людей ощущение причастности к происходящему, вселяя в них уверенность в том, что все, что президент обещал, он сделает, а все, что он делает, делается ради блага общества. Вопрос о том, насколько действенен был новый курс, до сих пор открыт. Говорят, что подъем экономики был вызван естественными причинами. что принятые Рузвельтом меры были бессистемны, ограничены и недостаточно радикальны, что созданный им аппарат был на редкость неэффективен. Недостатны разграничение обязанностей и взаимное дублирование и отсутствие контроля в его администрации стали причиной изъящных. Однако факт, что при Рузвельте страна восстала из Великой депрессии, остаётся бесспорным. И заодно это американцы ему навечно признательны. По данным статистики, в результате проведения нового курса 8 млн человек получили работу, индекс производства удвоился, а национальный доход увеличился на 30%. Президентские выборы 1936 года закончились триумфом Рузвельта. Он победил во всех штатах, кроме Мэна и Вермонта. 5 миллионов республиканцев отдали свои голоса за демократы Рузвельта. Его популярности не помешал даже спад производства 1937-38 годов. Оперативно принятые меры и доверительный тон в выступлениях президента сумели сохранить доверие избирателей. Когда началась вторая мировая война, Рузвельт оказался перед определённой проблемой. Он был уверен в том, что война в Европе угрожает безопасности и экономике США, и поэтому Америке не удастся, и она ни в коем случае не должна остаться в стороне от происходящего. Но американцы были уверены в том, что раз их страна надёжно защищена океанами от театров военных действий, самое правильное ни во что не вмешиваться, сохраняя нейтралитет. Рузвельт приложил немало усилий, объясняя в своих выступлениях, каким проблемам для США может привести война в Европе и почему Америка не должна оставаться в стороне. На помощь он призвал Голливуд, прессу и самых видных представителей интеллигенции. Выступая в ноябре 1937 года в Чикаго, Рузвельт произнёс так называемую карантинную речь, в которой сказал: Мир свободы и безопасности для 90% населения земного шара находится под угрозой со стороны остальных 10%, которые угрожают разрушением всех международных законов и установлений. Похоже, к несчастью, верно, что эпидемия всемирных беззаконий распространяется вширь. Когда эпидемия заразной болезни начинает распространяться в разные стороны, общество объединёнными усилиями устраивает карантин для больных, с тем, чтобы защитить здоровье остальных и предотвратить распространение заразы. Конгресс как мог противодействовал роузэлту, взгляды которого в вопросах внешней политики многие рассматривали как попытку втянуть Америку в войну. Но он не сдавался. Его успехи можно проследить по четырём законам о нейтралитете, принятым с 1935 по 1939 год. Если вначале запрещались любые экономические контакты с воюющими странами, с кем бы и за что бы они ни воевали, то в конце концов почти прямо разрешалась военная помощь всем, кто воевал с Германией и её союзниками. Когда у Великобритании кончились наличные деньги, по закону странам разрешалось покупать вооружение только за наличные и только при условии вывоза на собственном транспорте. Рузвельт изобрел систему ленд-лиза, по которой вооружение и необходимая техника считались предоставленными в аренду с обещанием заплатить после войны, причем уничтоженное в результате военных действий не оплачивалось. Американскому народу Рузвельт предоставил эту идею в упрощённой форме. Если горит дом у соседа, а у тебя есть садовый шланг, одолжи его соседу, пока не загорелся и твой дом. Когда пожар будет потушен, сосед вернёт тебе шланг, а если тот окажется повреждённым, то заплатит за него, когда поднакопит денежат. Кроме того, благодаря Рузвельту было начато перевооружение армии США. Когда закончился второй срок его президентства, Рузвельт не собирался выдвигать свою кандидатуру. Ещё со времён Джорджа Вашингтона, отказавшегося от третьего срока, президенты США традиционно не находятся у власти больше двух сроков подряд. Хотя в то время законодательно это не было закреплено. Но когда на конвенте партии зачитывали послание Рузвельта о нежелании баллотироваться, зал взорвался. Рузвельт президенты, все за Рузвельта. Элеонора Рузвельт выдвинула кандидатуру мужа, и на следующий день его единогласно избрали кандидатом партии. И Рузвельт вынужден был согласиться. На выборах 1940 года он победил с перевесом в 5 миллионов голосов, став первым в истории президентом, избранным на третий срок подряд. Снова возоняв в Белый дом, Рузвельт продолжал настаивать на необходимости подготовки к войне. В открытых дебатах, когда противники обвинили его в попытке нарушить нейтралитет и развязать войну, Рузвельт ответил, что речь идет о национальной безопасности. Если в Европе и на Дальнем Востоке победят диктаторы, стремящиеся к ограничению связей с независимыми странами, экономика США рухнет. Когда Германия напала на Советский Союз, Рузвельт заявил о готовности своей страны оказать поддержку в борьбе советского народа. и добился от конгресса выделения СССР помощи по Ленд-лизу в размере 1 миллиарда долларов. В то же время он всеми силами старался не допустить войны с Японией. Переговоры, казалось, были готовы успешно закончиться, когда 7 декабря 1941 года японская авиация нанесла удар по американской базе на Пёрл-Харбор. На следующий день США и Великобритания объявили войну Японии, а 11 декабря войну штатам объявили Германия и Италия. Обязанности главнокомандующего, согласно конституции, взял на себя Рузвельт. Антивоенные настроения моментально испарились, и вся страна сплотилась вокруг Рузвельта, превратившегося из разжигателя войны в пророка. Хотя разгневанные американцы требовали немедленно отомстить Японии, Рузвельт всё же настаивал на том, что война против Германии и Италии имеет приоритетное значение. Через 2 недели в США прибыл английский премьер-министр Уинстон Черчилль, вместе с которым Рузвельт выработал план совместных действий. Он всегда считал, что все глобальные решения должны приниматься совместно. Так же, как после окончания войны мир должен управляться ООН как советом всех стран под руководством и с помощью четырех сверхдержав. Четверых полицейских США, Великобритании, СССР и Китая. Известно, что Черчилль настаивал на том, чтобы наступление на Германию вести через Балканы. мягкое подбрюшье Европы. Таким образом, преследовались сразу две цели: победить Гитлера и не дать СССР распространить своё влияние на страны Балканского региона. Однако Рузвельт настаивал на том, что наступление со стороны Нормандии будет эффективнее. На Квебексской конференции 1943 года его точка зрения наконец победила. Это было триумфальное время Рузвельта. Тонкий и хитрый дипломат он дипломатическими способами заставил действовать в своих интересах и Великобританию, и Францию, связав их обязательствами, как политическими, так и экономическими, на много лет вперед. Недаром историки говорят, что единственной страной, по-настоящему выигравшей от Второй мировой, были Штаты, превратившиеся, благодаря политике Рузвельта, в главную сверхдержаву. Пока Рузвельт встречался с главами государств и вел беседы с прессой, Элеонора не сидела на месте. Раз ее муж был не в состоянии лично разъезжать по стране, этим должна была заниматься она. И Элеонора без устали летала из одного города в другой, а после объявления войны и по военным базам, добираясь даже туда, куда опасались пребывать военные инспекторы. Её визиты всегда были неожиданны, и дело нередко доходило до анекдотов. Например, на опорном пункте Эспириту Санту на новых гибридских островах командир запретил солдатам нагишом находиться под дождём, опасаясь неожиданного приезда Элеоноры Рузвельт. Политическая деятельность Элеоноры была столь яркой и заметной, что её популярность нередко превосходила популярность её мужа. Например, в 1939 году, по данным общественных опросов, 67% американцев положительно оценили её активность, в то время как Франклину Рузвельту такую оценку дали лишь 58%. Давно уже не считая себя связанной настоящими, а не политическими семейными узами. Элеонора поддерживала мужа даже в самых на посторонний взгляд двух смысленных ситуациях. Когда в июне 1941 года Мисселе Хант перенесла инсульт, после которого она осталась частично парализована, Элеонора утешала Миссе в серьёз задумухшуюся о самоубийстве. и организовала её лечение. Кстати, в своём завещании Рузвельт оставил миссисе половину доходов от своей недвижимости, что в то время составляло около 3 млн долларов. Однако она скончалась раньше него. В последний путь верную подругу Рузвельта провожала тоже Элеонора. Её муж в это время был занят государственными делами. Говорят, что удар случился с Мисси, когда она поняла, что её место рядом с Рузвельтом занято другой. Всё чаще на приёмах и прогулках вместе с президентом была не она, а принцесса Марта. Дочь шведского короля и супруга норвежского кронпринца бежала вместе с детьми из занятой немцами Норвегии. И пока её муж находился в Великобритании, работая с норвежским правительством в изгнании. Она по приглашению американского правительства находилась в США. Первое время принцесса жила в Белом доме, нередко близко общаясь с президентом. И, как говорят, эта не заурядная женщина, элегантная, красивая, обаятельная, прекрасно образованная, очаровала Рузвельта. Иногда её даже называют его последней любовью. хотя докопаться до того, какие именно отношения их связывали, ещё никому не удалось. Когда в 1944 году Рузвельт стал президентом в четвёртый раз, уже никто не удивился. Менять в такое тяжёлое время лидера страны, который столь хорошо себя зарекомендовал, к тому же при отсутствии какой-либо альтернативы, было бы сродни самоубийству. Успехи его правительства были очевидны. Война активизировала промышленность, сведя безработицу к минимальным за последние годы цифрам. С США не проиграли ни одного сражения, а количество убитых и раненых в них было в несколько раз ниже, чем у других стран. Всё это считалось довольно да многом и было заслугой Франклина Рузвельта. никогда не ленившегося лично вникать во все мелочи и не стеснявшегося спрашивать совета у тех, кто разбирался в вопросе. Хотя его здоровье было уже серьёзно подорванным, давали знать о себе и возраст, и тяжёлая обстановка последних лет, и отсутствие какого-либо отдыха, роввиль не собирался давать себе ни малейшей поблажки. В феврале 1945 года он, несмотря на возражения врачей, полетел в Ялту навстречу Большой тройке, где беседовал с Черчиллем и Сталиным о судьбе послевоенной Европы. Вернувшись из Ялты, он с удовлетворением говорил о своих отношениях с Черчиллем и Сталиным. Мы достигли единомыслия и нашли способ ладить друг с другом. Рузвельт, несмотря на ухудшавшееся со здоровьем, продолжал заниматься государственными делами, возглавляя подготовку к намеченному на 23 апреля открытию конференции Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско. Однако врачи настояли, чтобы президент взял небольшой отпуск и отдохнул. Рузвельт выехал в Уорум-Спрингс. 12 апреля он, по воспоминаниям, позировал для портрета. Как вдруг схватился за голову, упал и больше не поднялся. Не приходя в сознание, он скончался от кровоизлияния в мозг. Элеонора находилась в Вашингтоне, когда ей сообщили о смерти мужа. По легенде, она сказала: "Я больше сочувствую нашей стране и всему миру, чем себе". Она вызвала в Белый дом пица президента Гарри Трумэна. И сама сообщила ему о случившемся. После долгого молчания он тихо спросил Элеонору, может ли он что-то сделать для неё? Можем ли мы что-либо сделать для тебя? ответила она вопросом. Тебе предстоят большие трудности. Четырём сыновьям, находящимся на различных фронтах, Элеонора послала одинаковые телеграммы: "Мои дорогие, сегодня пополудни отец ушёл от нас". Он до конца выполнил свой долг, и мы должны поступать так же. Когда она приехала в Уорм-Спрингс попрощаться с мужем, её ждал новый удар. Как оказалось, свой последний день Франклин Рузвельт провёл в обществе Люси Мерсер. За прошедшие годы она вышла замуж, обдавила и снова стала встречаться с Рузвельтом. В Белый дом её приглашала в отсутствие Элеоноры, дочь Рузвельтов Н. Этой Элеоноры не смогла простить ей до конца жизни, как не смогла напростить и мужа. Франклин Д. Рузвельт, согласно его завещанию, похоронили в Гейт-парке, в семейной усадьбе Спрингвуд. Хотя многое из того, за что он боролся, было со временем отвергнуто или не было исполнено вовсе, он всё равно остаётся одним из величайших политиков современности, одним из тех, кто изменил лицо мира